Глава 7. Ну, и что скажешь, генерал? Вячеслав Иванович Грязнов откинулся на спинку кресла и с любопытством посмотрел на турецкого, внимательно разглядывающего принесенную Володе Яковлевым на данный момент уже уточненную и выверенную вплоть до метра, схему места преступления. Сам Яковлев о чем-то тихо переговаривался в дальнем углу кабинета с Володей Дубинским терпеливо дожидавшимся своей очереди доложить Александру Борисовичу о ситуации с первым покушением на Мансурова. «Значит так», — Турецкий отложил листок со схемой в сторону. «Давай-ка проверим, насколько точно мы все это себе представляем. Итак, вплоть до поворота в сторону моста и, соответственно, ответвления дороги номер два от трассы, ведущей в Москву, эскорт Мансурова двигался к столице со стороны дачного поселка закрытого типа коленники. На довольно приличной скорости, как утверждает охрана и первого, и второго джипов, не менее 80 км в час. Далее, у развилки, не доезжая до мостика, скорость постепенно сбрасывается до минимальной 20 км. Я правильно понимаю, что если бы скорость была, скажем, раза в два выше, Мансуров вполне мог бы остаться в живых. Правильно, подал голос Яковлев. Конечно, поранились бы все, кто находился в лендровере. Но наверняка успели бы проскочить с целыми стеклами. Да, и задний джип прикрыл бы основную машину, и, скорее всего, больше, чем Лендровер пострадал бы, как раз он. Мы с ребятами это все вычислили еще в первый день. Эксперты утверждают, что стекла Лендровера выдержали бы, если бы у киллера не было возможности так точно рассчитать момент взрыва. Ну да, вздохнул турецкий. А ее бы не было будь скорость выше. Ладно, что теперь говорить. Поехали дальше. Взрывное устройство, в соответствии с заключением экспертов, на удивление быстро изучивших все, что от него осталось, самодельное, несколько шашек тротила плюс радиоуправляемый взрыватель. И сделано, и заложено профессионально на обочине дороги номер 2 под углом 45 градусов к линии прямого движения эскорта. Иными словами, в расчете не на то, что пассажиров убьет сам взрыв, а на то, что у киллера, находящегося в засаде на расстоянии 118 метров от жертвы, после взрыва живая мишень окажется перед глазами. Ввиду того, что бронированные и тонированные задние стекла Лендровера будут уничтожены, вывод, понятен вывод, исполнителей было двое: один взрывал, второй стрелял. Давай, Саня, дальше. Нетерпеливо произнес Грязнов. Это, само собой, что двое. И даже если учесть показания Томилина и его охранника, понятно, что подрывник поджидал эскорт в синем Субару, снайпер с клином в руках, там, где обнаружены его следы, в лесочке. Турецкий ткнул пальцем в схему. Но говоря о выводах, я имел в виду другое. В лице преступников мы столкнулись в первую очередь с высококлассными профессионалами. Вячеслав Иванович задумчиво кивнул. «Думаешь, бывшие чеченцы? Но, насколько я знаю, до сих пор такого рода акции они вроде бы не предпринимали. К тому же Мансуров, кажется, дорогу им, если и перебегал, то, по словам Тамилина в незапамятные времена. И то не чеченцам, а афганцам. Но вообще-то ты, конечно, прав. Работали профессионалы. К тому же Клин этот чертов». «Из калаша такую акцию не провернешь, будь ты трижды снайпер». «И все же, какой мотив?» «Знаешь, Слава, я бы не стал исключать мотив народных мстителей», — вздохнул Турецкий. «Я тут затребовала аналитические данные по социальным опросам, касающихся Мансурова. Смотрите, что мы имеем. Большинство россиян склонны навешивать на покойного Рената Георгиевича все грехи, как малые, так и большие унаследованные нами еще от прежних времен. В разные годы таковых граждан имелось от 69% до 86%. А поскольку он изначально имел отношение к нашей пресловутой приватизации, около 40% опрошенных уверены, что именно Мансуров способствовал распределению самых жирных кусков между олигархами. Причем кое-кто не только в этом уверен, но и явно ненавидит его за такую несправедливость. Всего пять процентов опрошенных понимают, что провести приватизацию в такой стране, какую представляла Россия к моменту ее начала, как положено невозможно. «Ну да», — кивнул Грязнов, не говоря уже о полуразваленной экономике. «Чего только наша коррупция стоит. Так ты это к чему, Саня? Хочешь сказать, перед нами теракт, а за ним стоят... кто?» «В сущности, любая из военных...» и даже военно-националистических организаций. Что скажете на это?» Он обвел глазами всех присутствующих. «По-моему, — нерешительно произнес Дубинский, — если бы мы имели только это покушение, я бы лично сказал «да, возможно». Но согласитесь, отравленный кинжал, да еще антикварный и произведенный не у нас, а, как теперь говорят, в дальнем зарубежье, с разъяренными военными как-то не очень сочетается. Кстати, насколько я знаю, если иметь в виду все эти офицерские красные бригады, ну, те, которые с националистическим душком, по-моему, за ними на самом деле ничего столь кровавого пока не числится. — В последние годы да, — кивнул Турецкий. — К тому же, Владимир Владимирович, не забывайте, деятельность наиболее агрессивных из них не без нашего участия была прикрыта. Во всяком случае, формально. Но кто сказал, что при этом люди, входившие в них, поменяли свои убеждения? Ну, а что касается кинжала, я по-прежнему не согласен с Константином Дмитриевичем Меркуловым, который считает, что заказчик обоих покушений один и тот же. — А ты, Вячеслав Иванович, что скажешь, а? О чем так надолго задумался? — Размышлял над твоей точкой зрения, Сан Борисыч. Усмехнулся Грязнов. — И что? А знаешь, пожалуй, думаю тоже, что и ты. Почерк покушений слишком разный. Настолько, что даже если вдруг окажется, что за ними стоит кто-то один, словом, не поверю. Весь мой опыт взбунтуется. Поверить в то, что сразу двоим персонам Мансуров отдавила любимую мозоль, куда легче. Кстати, Владимир Владимирович, да? Дубинский повернулся к Грязнову. Насчет дальнего зарубежья. Одна из наших версий. Думаю, Александр Борисович вас с ней сегодня ознакомит. Как раз и ведет не просто в дальнее, а я бы сказала, в очень дальнее зарубежье. Что, неужели в Испанию? Какое там? Пространство этой версии раскинулось, если так можно выразиться, от Волги до Гудзона. Часы на Спасской башне пробили 12 раз. Большинство радиостанций радостными голосами своих лучших ведущих сообщили, что в Москве наступил полдень первого дня сентября. И как раз в этот момент 32-летняя бывшая модель Регина Голубинская открыла глаза в своей спальне, расположенной в одном из домов рядом с Тверским бульваром. Спальня была роскошная, с деревянными темными в цвет паркета панелями, закрывающими стены до половины, великолепным текинским ковром золотисто-коричневых тонов на полу, двумя аркерами и, разумеется, широкой, почти квадратной кроватью, На которой нежилась ее хозяйка под дорогим шелковым покрывалом. Что касается самой Эгины, она в свои 32 года все еще была красавицей. Яркая сероглазая брюнетка с великолепной фигурой, тонко выточенными чертами фарфорово-прозрачного личика и невинным наивным взглядом, благодаря которому никто, не знающий бывшую модель достаточно близко, не заподозрил бы в ней железный характер и редкую для женщины целеустремленность. Людей же, достаточно хорошо знавших Регину с этой стороны, было совсем немного. В данный момент Голубинскую, отличавшуюся в числе прочего неправдоподобно тонким, почти звериным слухом, разбудил какой-то посторонний звук. В ее последнем и не слишком глубоком сне он преобразовался в щелчок затвора, хотя в реальности был всего лишь щелчком мягко захлопнувшейся двери за две комнаты от ее спальни. Орегина резко распахнула густые длинные ресницы и, сев на постели, автоматически сунула руку под подушку. Однако несколько секунд, которые ей на это понадобились, женщине оказалось достаточно, чтобы ухватить разницу между тревожным сновидением и действительностью. «Ты, Аркадий!» В ее голосе, немного рисковатом для такой внешности, какой обладала его хозяйка, не было и следа сонливости. «Я, голубка, тоже еще и на пороге спальни появился высокий блондин с немного грубоватым, но правильным лицом, темными глазами, в которых бродила ухмылка, и по-женски яркими пухлыми губами. Любовнику Регины, Аркадию Шварцу, недавно исполнилось 40 лет. Он был энергичен, подвижен, почти всегда весел какой-то странной нервной веселостью, от которой у людей чувствительных изредка пробегал морозец по коже. В определенных кругах Аркадий бывший довольно успешный скульптор, внезапно расставшийся с искусством, считался на сегодняшний день весьма удачливым бизнесменом. Хотя в чём именно заключался его бизнес, никто из знакомых Шварца понятия не имел. В упомянутых кругах Аркадий всплыл неожиданно, уже вполне успешным джентльменом, вместе с Региной. Главное, оба они всегда были при деньгах и внешне представляли красивую пару. Регина вылезла из постели, Явив Миру абсолютно обнаженное, все еще безупречное тело, и, не слишком торопясь, набросила на плечи валявшийся рядом с кроватью пенюар. Как я и говорил, все окей, а ты сомневалась? Что ж, должно же было и у тебя хоть что-нибудь получиться. На личике Голубинской мелькнула презрительная гримаска. Хотя бы в порядке исключения. Давай! Не хочешь ли ты сказать, что в провале виноват я? а не твоя голимая идея». Глаза Аркадия зло сверкнули. «В руках идиота любая идея голимая», спокойно произнесла Голубинская и требовательно посмотрела на любовника. «Ты часом не оглох? Я сказала, давай сюда. Нечего вставать на пуанты». Аркадий хотел что-то возразить, но, наткнувшись на ледяной взгляд Голубинской, молча пожал плечами. И, достав из-за пазухи небольшой плотный сверток протянула любовнице и пожал плечами. Можешь не пересчитывать. Ровно пятьдесят косых. Она жаждала эту сумму ополовинить. Размечталась. Нехорошо усмехнувшись, Регина бросила сверток на кровать и посмотрела на любовника чуть мягче. Надеюсь, во второй раз все будет действительно окей, поскольку этим займусь я лично. Ты, разумеется, тоже. Я? От изумления Шварц даже слегка присел. Ты-ты! невозмутимо бросила Регина. Не забыл, что мы приближаемся к финалу. То-то. Правило все то же, главное вовремя уйти. Ты, Аркаша, в последние годы стал не в меру жаден, а это плохо. Плохо. На лице Шварца, явно не ожидавшего такого поворота в разговоре, проступила растерянность. Плохо, Аркашенька! Регина улыбнулась одной из своих самых очаровательных улыбок. Плохо, потому что опасно. Вот поэтому-то я и берусь за дело сама. Ты будешь на подхвате, а привлекать кого-либо со стороны не станем. Тряхнем стариной, миленький. А теперь убирайся, мне некогда». На последних словах от мягкости, так же, как и от вкратчивости, в голосе Голубинской не осталось и следа. Не обращая больше на Шварца ни малейшего внимания, она прошла мимо него к дверям и только на пороге, слегка обернувшись, бросила. «В шесть встречаемся в кафе. Пока!» Аркадий Шварц покорно кивнул и, бросив в спину Регине хмурый взгляд, затрусил в сторону прихожей. Будь кто-либо из знакомых Аркадия или Голубинской свидетелем этой сцены, ни за что бы не поверил своим глазам. Все же знают, что Региночка — сама нежность. Слушается каждого слова своего возлюбленного. Что там слово, взгляда. Недаром же большинство мужчин в их окружении завидовали Шварцу. Его подруга — красавица, совсем даже не дура. Да еще и обладает исключительно мягким, послушным характером. Где только берут такие сокровища? Везет же некоторым. «Бдительные тут у вас ребятки!» Александр Борисович Турецкий иронично глянул на своего собеседника и, не удержавшись, подмигнул. Мое удостоверение внизу только что лазером не просвечивали». «А что ты хотел?» Теневая ФСБ Иван Степанович Кириллин улыбнулся Турецкому, одновременно указывая ему на стул и сам усаживаясь напротив гостя. Судьба сводила этих двоих далеко не впервые, и сейчас оба, в общем-то, были довольны тем, что и по этому делу вновь предстоит работать вместе. «Ну ладно», — вздохнул Турецкий с некоторой завистью, оглядывая просторный, обставленный солидной мебелью и катками с неведомыми Александру Борисовичу раскидистыми растениями, кабинет генерала. Отставить посторонние разговоры. Давай, Иван, к делу нашему». Кириллин усмехнулся и кивнул. «К делу так к делу. Можешь начинать. Как гостю предоставляю тебе право первой ночи». «Итак, Ваня, насколько понимаю на нашей совести версия терроризма. Сам-то ты в нее веришь? Я бы определил ее скорее как политическую версию». Осторожно ответил генерал. Уж кого-кого, а политических противников у Мансурова всегда хватало. «Умеешь ты не отвечать на прямые вопросы, товарищ генерал», покачал головой Александр Борисович. может все всё-таки сделаешь исключение по старой дружбе?» «Ну ладно, если тебя интересует мое личное мнение, террористы тут ни при чем, ни их почерк, да и взрывное устройство, которым воспользовались, если верить экспертизе». Наверняка дело рук сугубо отечественного умельца. Но заметь, упомяну, той политической версии это все таки не исключает, поскольку она, как ты понимаешь, несколько шире, чисто террористической. Твоя очередь, Саша. Что расскажешь ты? Резкий расстегнул свой довольно потрёпанный портфель и извлек папку с бумагами и очки, которыми в последнее время ему приходилось пользоваться при чтении. Скажу... Прежде всего, скажу я тебе, Иван Степанович, что мы пришли к выводу, к слову, на основании тех же экспертных заключений, которые получал и ты со своими ребятками, что заказчиков было двое. Правда, Меркулов с нами категорически не согласен. Генерал кивнул и посмотрел на турецкого с интересом. — Ты не забыл, что мы первым покушением не занимаемся? — Не забыл. Только не говори мне, что при этом ты не ознакомился с материалами по нему. И нечего улыбаться, Иван. Я к тебе пришел не столько для того, чтобы сравнить наши данные, сколько за помощью. Я весь в внимание. Кириллин действительно и собрался. Одна из наших основных версий ⁇ хозяйственная. Тебе знаком такой господин Вагин Руслан Петрович. Русметал? Он самый. Так знаком? Допустим. О конфликте между ним и Мансуровым. Информирован? Кириллин молча кивнул. Видишь ли, есть у меня надежда, что относительно упомянутого конфликта ты был в курсе еще до того, как Мансурова убили. Ситуация с Сибирской ГЭС, и с этим ты спорить навряд ли станешь, уровень государственный. Особенно если учесть обнаруженные там залежи редкоземельных металлов. Если я что и вижу, — прервал его генерал, — так это то, что и у тебя разведка поставлена совсем неплохо. Да, все, что ты сказал, соответствует истине но я по-прежнему не понимаю, какой помощи ты ждешь от меня. Информации? Так она у тебя и так имеется. А расследованием хозяйственной версии в связи с убийством Мансурова занимаетесь вы, а не мы, Иван Степанович. Турецкий поморщился. Если мы хотим докопаться до истины, без взаимной откровенности нам с тобой никак не обойтись. Да подожди ты, дай сказать. Не собираюсь я вынимать из тебя никакие профессиональные секреты. Нахрен они мне сдались. Но ты же не станешь отрицать, что покойный Мансуров человек был в первую очередь государственный. Не столько хозяин Россвияш-энерго, сколько возглавляющий его менеджер. И что отсюда, с твоей точки зрения, следует? Много чего отсюда следует. В том числе и то, что контрольный пакет акций по ГЭС он не продал вагину не потому, что не желал делиться будущими прибылями, а из соображений государственных интересов. Я не прав? Допустим, ты прав. Кивнул Кириллин. И что? Не сомневаюсь, Иван Степанович, что на фирме Вагина есть ваш человек, работающий под прикрытием. И не смотри на меня такими глазами. Не сомневаюсь, что по нашему делу этот ваш крот работать не будет. Но помочь нам внедрить сюда, заметь, только на время, своего человека он может. Не сомневаюсь, может. Конечно, если бы было время, Мы и сами бы что-нибудь придумали, вместо того, чтобы обращаться к вам. Но времени, как ты понимаешь, нет. Думаю, в самое ближайшее будущее Вагин начнет атаку на временно исполняющего обязанности Мансурова, Всеволода Томилина. Кстати, если тебе интересно, человек, которого мы хотели бы внедрить в максимально близкое окружение Вагина, женщина, очаровательная девушка, которая работать под прикрытием уже доводилась. И не раз. В кабинете генерала повисла пауза, во время которой Кириллин, поднявшись со стула, направился к своему столу и, лишь заняв собственное законное рабочее место, заговорил. «Трудный ты человек, Александр Борисович!» — вздохнул генерал. «Это еще почему?» — задиристо поинтересовался Турецкий. «Трудно с тобой иметь дело, поэтому трудный. Это твоя единственная просьба?» «Нет, это просьба одна из двух». «Так я и знал. Что за девушка?» Оперативник первого департамента МВД, Галина Романова. Вряд ли ты ее знаешь. А ты? А мы с Грязновым знаем ее практически с детства. Уж не родственница ли она той Романовой, которая работала когда-то в МВД? Галя ее племянница. Коротко ответил Турецкий и нахмурился. А что? Просто хотел понять, почему вы девушку знаете с детства. Теперь понял? Я знаю, что и ты, и Грязнов, и Меркулов со старшей Романовой дружили. Ладно, что там со второй просьбой? Ты мне еще насчет первой не ответил. Экий ты въедливый, вздохнул генерал. Понимаешь ведь, что сходу на такие просьбы не ответишь. И в любом случае кое-кого на нужное вам время придется отправить в отпуск, оплачиваемый, между прочим. Например, личную секретаршу Вагина. «Если ты думаешь, что у нас тут рубли с неба падают...» «У Меркулова на такой случай есть спецфонд», — обрадованно произнес Турецкий. «Спасибо тебе, Иван». «Погоди, погоди», — округлил глаза Кириллин. «Я тебе пока что, если не ошибаюсь, ничего не обещал». «Но это ты просто не заметил, как пообещал». Турецкий улыбнулся самым невинным видом и поинтересовался. «Так что насчет второй просьбы можно излагать?» «Давай!» — с подчеркнуто обречённым видом махнул рукой генерал. «Ну, тут совсем всё просто и совершенно бесплатно. Ты, конечно, в курсе, что в конце месяца Мансуров и Тамилин направлялись в Штаты по вызову генпрокурора США как свидетели по делу Хайгера и Шрадера?» «Стоп, стоп!» — Кириллин поднял руку, останавливая Александра Борисовича. «В курсе, я или нет, дело десятое. Но тут я тебе точно не помощник». «Делом занимался ваш зарубежный отдел. Вся информация там. Так что, дорогой Саша...» все ясно». Турецкий разочарованно поглядел на генерала. «Значит, больше того, что я выяснил, у наших...» «А больше-то ничего и нет», — кивнул Иван Степанович. «От себя могу добавить, что в американском деле Мансуров никак не замешан. Действительно, они с Томилиным только свидетели. Правда, свидетели весьма важные» что у тебя и такая версия есть. Все зависит от того, насколько они важные свидетели. У меня сложилось впечатление, что без их показаний вообще что-либо доказать будет весьма сложно. У меня тоже, поддержал его генерал. Во всяком случае, механику открытия подставных фирм однодневок, через которые Хайгер перекачивал деньги в Штаты и наличные счета, как свои, так и Шрадера, раскрыть в деталях могут как раз они. То есть теперь уже Тамелин. Если не ошибаюсь, у них сохранились какие-то документы, даже в этой связи. Подумать только, — покачал головой Турецкий, — что во всем мире мошенники действуют фактически по одной и той же схеме, что у нас открывают эти подставные фирмочки, что за рубежом. И везде срабатывает. Если б не срабатывало, давно бы нашли другой способ. — Ну теперь, надеюсь, у тебя все по делу? — Все, Иван. «Ай, да, еще один вопрос остался». Турецкий порылся в своих бумагах, потом сдвинул очки на нос и поглядел на генерала. «Помнишь серию дел о красных бригадах, которыми мы пару лет назад вместе занимались?» «А что?» Кириллин, и это не ускользнуло от Турецкого, слегка насторожился. «Помню, конечно. Насколько понимаю, в отличие от нас, вы ситуацию с военными объединениями, как формальными, так и неформальными, отслеживаете». Иван Степанович молча продолжал смотреть на турецкого. «Я собираюсь послать вам официальный запрос в этой связи, просто чтобы иметь представление о ситуации». «Что ж, пошли. Ну а тебе самому что? Так-таки нечего сказать?» «Абсолютно нечего. Насколько знаю, никто, ни во что, по крайней мере подпольно, на данный момент не объединяется, конечно, если не считать существующих ветеранских объединений, зарегистрированных как положено и ни в чем плохом не замеченных. Собственно говоря, это давно уже не моя сфера деятельности. — Ну, о твоей сфере деятельности я и не собирался спрашивать. — Не дурак, — фыркнул Александр Борисович, укладывая свою папку с бумагами обратно в портфель и одновременно поднимаясь на ноги. — Ты, Саша, не дурак, — вздохнул генерал. — Ты, турецкий, редкостный нахал, вот ты кто. — Ну, извини, — Александр Борисович широко улыбнулся, доброжелательно глядя на Кириллина. И спасибо тебе большое. Да вроде не за что пока. Насчет твоего пока вовремя напомнил. Когда мне позвонить насчет Романовой? Я ж говорю нахал, звони завтра после обеда, скажем часиков три-четыре. Я ж говорю большое спасибо, а ты все скромничаешь. Ладно, иди отсюда, пока я не передумал. С нарочитой раздражительностью буркнул генерал, едва сдерживая улыбку. Покинув известное всему народу здание, Александр Борисович, отъехав совсем немного, снова припарковался при первой же возможности и извлек из бардачка мобильный телефон, дожидавшийся там, когда его хозяин завершит свой визит к генералу. Заглянув в записную книжку, Турецкий набрал номер Гали Романовой. «Привет, Турецкий! Ой, Александр Борисович, здравствуйте!» Где-то на заднем плане Турецкий услышал шум льющейся воды. «Говорить можешь, или я не вовремя?» «Конечно могу», — заверила Галя и смущенно добавила. «Я только что из коленников приехала, вся в пыли. Слушаю вас, Александр Борисович». «Что в коленниках?» «Пока пусто. Володя поехал по городским адресам некоторых тамошних обитателей». «Слово «тамошних», — назидательно произнес турецкий, «нелитературное, когда окончательно избавишься от своего южнорусского сленга». «Извините» пробормотала окончательно смешавшаяся Галя. «Не извините, отдаю тебе максимум двое суток», — улыбнулся Турецкий. «В общем, Галина, если серьезно, то придется тебе через пару дней приступить к обязанностям весьма и весьма необычным». «Как думаешь, с работой личной секретарши-олигарха справишься?» Они поговорили еще минут пять, после чего Александр Борисович отключил связь и, немного подумав, решил, что вполне даже заработал сегодня право пообедать по-человечески в каком-нибудь симпатичном кафе.